«Слушай, все, что говорили раньше, ну что камера полнит, фигня полная!» Катька, поставив на колени миску с попкорном, забрасывала его в рот один за одним, цепко глядя на экран. «Мы сидим у меня в спальне, смотрим вторую серию третьего сезона «Закона вкуса», который начал выходить неделю назад, и обсуждаем увиденное по ходу просмотра. Да? Хорошо, я бы не перенесла, если бы кличка, выданная мне Орловским, нашла отражение на экране. Маринка и Катька буквально приникли к телевизору. и Я же забралась ногами на диван, начиная испытывать ужас от преддверия того, что будет дальше. Увидеть на экране свою истерику врагу не пожелаешь. С того момента, когда мы с Орловским устроили ужин в нашем ресторане, миновал месяц. За это время успели отснять все выпуски с участием нашей группы, перемежая их съемками группы номер два. В нашей Милена и ее мать ожидаемо вышли на первое место. Мы же с Андреем нежданно оказались вторыми. О нашем поцелуе мы с шефом не говорили, сделав вид, что нам обоим он просто привиделся. Но мне часто снился сон, в котором мы с Орловским не только целовались, но и заходили гораздо дальше. Просыпалась после, я обычно в холодном поту, с чувством, что только что нафантазировала себе немного немало мало инцест. «А твой-то выглядит просто потрясно! Смотри, как ведущего отбрил!» Восхитилась Маринка, допивая пиво. «А баба мне его не нравится, селедка какая-то, цапля!» «Да, точно, шея длинная, клюв острый, Бррр. А вот вы мило смотритесь!» «Да круто смотрятся они мило!» «А я что сказала?» Девчонки затараторили, и я потерла виски пальцами. Мигрень от нервов, которых за последние дни я истратилась с перебором, неприятно давила на голову со всех сторон. В принципе, все, что я видела на экране, мне нравилось. Мы выглядели довольно достойно, работали профессионально. Я отмечала про себя какие-то нюансы, которые следовало исправить перед вторым этапом. В общем и целом просмотр передачи принес мне скорее пользу, чем негативное ощущение. Слушай, мать, ну ты просто звезда! Вынесла мне приговор, Маринка, когда на экране появились финальные титры серии. Не, ну вот прям роскошно все, я ж прониклась. Чем ты там прониклась? – Интересовалась Катя. Ну вот этим всем готовка у плиты прям заправски так все делается. Ты умудряешься спалить яичницу дотла за две минуты, селиверстово. Ой, Катя, отстань, дай мне насладиться проснувшимся желанием готовить. Я слушала подруг и улыбалась. Сейчас, когда я действительно поверила в то, что являюсь участницей самого крутого кулинарного шоу, и когда больше не было ощущения, что все происходит со мной не в заправду, градус переживаний снизился. И ко второму этапу я подходила с более уверенным настроем. — Ладно вам, девочки, еще успеете побывать на шоу. В конце, если мы с Орловским, конечно, до него дойдем, на главную кухню обычно приглашаются друзья и родственники финалистов. — Все, Чернова, теперь ты просто обязана выиграть этот чертов конкурс. — Да я бы с удовольствием, только вряд ли. — Что за непорядок в танковых войсках? «Что, по-твоему, это может сделать вместо? Цапля эта?» «Еще не видела серию с ней. Она там порвала зал трижды. Чтобы она что-то другое себе порвала трижды». Я улыбнулась, когда Маринка сделалась мрачнее тучи. Мне тоже очень хотелось не только дойти до финала, но и стать победительницей этого сезона. Но я здраво оценивала свои шансы. Впрочем... Упорствовать в желании достигнуть своих целей – это мне не помешает, очень даже наоборот.